До следующей встречи оставалось совсем немного, и я постаралась не опоздать. Не опоздали и мои новые друзья. «Значит, тебя переведут только после большой императорской проверки», задумчиво произнесла Аннике, когда я вкратце рассказала ей и ену о том, как прошёл мой день. «Да, я уже слышала о таких. Время от времени их проводят в драконьих академиях, причём только в тех, которые у них считаются элитными». «Кажется, таких пять» произнёс Йен, не спуская с меня внимательного взгляда. Три в Элизее, две в Шангирине, и ещё одна в Дезе. Ответа, почему так заведено и почему подобные проверки не проходят ещё и в людских академиях, Анники не знала. Зато Йен тотчас же высказал предположение, что драконы не считают нас за людей, поэтому не интересуются общим уровнем знаний в наших академиях, на что мы посмеялись от души из-за игры слов. Скорее всего, это как-то связано с их традициями. «Возможно, эти проверки были заведены ещё драконьими предками, чтобы якобы подыскать достойных хранителей знаний», — произнесла Аннике. Я же в который раз поразилась её познанием в драконологии, а заодно пожалела, что у меня отсутствуют собственные. «Но все в Элизее давно знают, что должность хранителей передаётся по наследству», — добавила она, хотя я не знала. «Так что подобные проверки — это всего лишь видимость». «Никому они не нужны и ничего не решают. Есть несколько родов, которые следят за сохранностью древней мудрости. Они приближены к императору, их имена не разглашаются, но это кто-то из высших драконьих родов». «Выходят, такие проверки — это чистой воды атовизм», — добавил Ян. «Я бы сказала, что это рудимент», — возразила ему Анники. «И мы немного поспорили, какой из этих терминов лучше описывает большую императорскую, но никому не нужную проверку». Так что тебе не стоит брать ее в голову, Лорен. Наоборот, возьми и завали ее, произнес Ян, когда услышала судьбе уравнение пермой и о том, что меня прервали. В самый ответственный момент, когда я была близка к решению. Сделай это в отместку вашему ректору, чтобы впредь ему неповадно было. На это я пожала плечами. Думаю, лорду Ховарду абсолютно все равно, завалю ли я проверку или пройду ее от начала до конца. К тому же я сомневаюсь, что он что-либо в этом понимает. Потому что вспомнила, как Грейсон Ховард приказал мне решить уравнение перма в своём кабинете, недоумевая, в чём же может быть проблема. Заодно ещё и вспомнила, как он смотрел на мой... зад. Ну и в целом на меня. Вздохнула. Затем вздохнула ещё раз, потому что выкинуть его из головы не получалось. Раньше это выходило у меня с лёгкостью. А теперь лорд Ховард плотно засел в моих мыслях. Тем временем мы дошли до женского общежития Академии прикладной магии и остановились возле входной двери. «Когда тебя переведут, будешь жить со мной», — сообщила Аннике. «Я уже обо всём договорилась. Заведующая у нас душка, и она будет тебе рада. Пойдём, я всё тебе покажу». «Сходи», — улыбнулся Йен. «А завтра в 6 вечера мы ждём тебя у входа в наш главный корпус». Он быстро объяснил, как найти нужное место. «У нас намечается бал «Маскарад» по случаю начала учебного года. И на этот раз всё организует наш курс. На самом деле девчонки уже обо всём позаботились, а мы явимся на готовенькое». И Аннике подтвердила, что так оно и было. Единственная польза от парней, если только заставить их передвигать мебель, а больше они ни на что не годятся. Старосты принялись спорить, пока я размышляла о приглашении. «Но меня же не пропустят», — сказала им. Скорее всего, завтра я всё ещё буду в Драконии Академии, потому что императорская проверка неизвестна когда. Но спасибо за приглашение. Это так мило с вашей стороны». Внезапно мне захотелось пойти. Я уже бывала на балах в Академии Пратта, хотя танцы серьёзно отличались от того веселья, которое устраивали в деревнях Танариса. Помню, как братья подхватывали меня и кружили под музыку так быстро и так рьяно, что я смеялась, стараясь не задохнуться от кашля чтобы не портить всем праздник». «Конечно же пропустят», — уверенно заявила Аннике. «Вход у нас свободный, и драконы из соседней академии тоже приглашены. Но за все годы моей учёбы они ни разу не почтили нас своим высокомерным присутствием». Затем мы попрощались с Йенном, и Аннике повела меня показывать общежитие. «Надо ли говорить, что мне всё понравилось, и просторная комната на двоих с удобными кроватями и письменными столами?» И общая гостиная с камином, и улыбчивые девушки, и приветливые комендантша. И ещё то, что я могла свободно ходить, разговаривать и смеяться, чувствуя здесь себя как дома, а не пробираться по стеночке, как в Академии драконов, прикрываясь заклинаниями и не зная, что мне прилетит в следующую секунду. Потому что все драконицы дружно встали на сторону Тины, и ни одна на мою. Но я не стала ни о чём таком рассказывать Аннике и лишь подтвердила, что подумаю насчёт приглашения. Если будет возможность, то, конечно же, я приду. Маскарадного костюма у меня нет, но выходной платье найдётся. Затем мы попрощались до завтра, и я отправилась в Освояси, где возле входа в женское общежитие меня уже поджидал мой нянька Гордон Стаффорд, у которого как раз закончилась строевая подготовка. «Завтра у нас будет сдвоенный урок по боевой магии», завидев меня с довольным видом, сообщил Гордон. Сперва мы думали, что его будет вести Киран Сандерс. Не зря же он всё время маячил рядом с нашим ректором. Кстати, лорд Сандерс — герой Элизеи, если ты ещё об этом не знала. И у него пять пурпурных звёзд за храбрость. Не знала, но догадывалась, — сказала я Гордону. Но оказалось, что он не будет ничего у нас преподавать. Потому что не смог протрезветь, — попыталась пошутить я, на что Гордон недовольно мотнул головой. Заря тебя не было на строевой подготовке, Лоурен. Ты многое пропустила. Оказывается, Киран Сандерс принял предложение ректор Людской академии и отправился преподавать к ним поэтому. Гордон взял торжественную паузу. Поэтому боевую магию у нас будет вести сам Грейсон Ховард, а у него на два пурпурных сердца больше, чем у Сандерса. Какое несказанное облегчение, пробормотала я, хотя ничего подобного не почувствовала. Наоборот, принялась размышлять о том, что принесёт мне новый день. Будет ли от меня толк на боевой магии у ректора Ховарда, обладателя целых семи пурпурных сердец, за храбрость? Если, допустим, он снова начнёт пялиться на мой зад. Или же на грудь. Смогу ли я показать хоть что-нибудь в столь сложных условиях? Либо снова впаду в ступор? Каждая наша встреча с ректором Ховардом проходила для меня довольно травматично. Непонятным образом меня словно хватали и выворачивали наружу невидимые руки, после чего я долго пыталась прийти в себя. Не бойся, я за тобой пригляжу, сделав неверный вывод о причине моего молчания, покровительственным тоном произнес Гордон. Обещаю, ничего страшного с тобой не произойдет, если ты будешь во всем меня слушаться. Как скажешь, пожала я плечами. Наконец, Гордон проводил меня до дверей женского общежития. Затем немного помялся, сообщив, что они с Ричардом и Томасом Коденами, а также Митчеллом Торсоном, присмотрят за моими окнами, потому что по Академии ходят не слишком хорошие слухи. «Какие именно?» — спросила я, хотя уже догадывалась, что за грязь могла разнести повсюду Тина Лассет. Гордон снова замялся. «Скажем так, мне все довольны тем, что тебя до сих пор не перевели», — наконец произнёс он. И больше ничего не стал рассказывать. Хотя я спросила, какая связь между слухами, переводом в другую академию, и моими окнами. Вместо этого Гордон пожелал мне спокойной ночи, и я, пожав плечами, отправилась в Освояси. Войдя в общежитие, собралась было пробить портал до своих собственных дверей, но не успела. Потому что в фае меня поджидала Тина Лассет. Фиона тоже присутствовала, и ещё два незнакомых мне персонажа. Наверное, драконица с младших курсов боевой магии, решила я. Или же, что тоже возможно. Мои враги не подготовили целительниц с соседнего факультета. Интересно промелькнуло у меня в голове. Собираются ли они на меня напасть здесь и сейчас, когда комендантша сидит в своей комнате за тонкой стенкой? Либо будут словесно меня унижать, а вместе со мной весь человеческий род. Драконицы выбрали второе. «А ведь я тебя предупреждала, человечка», — заявила мне Тина. «Говорила тебе, чтобы ты больше не подходила к Гордону. Наши метки вот-вот совпадут, и шлюхи рядом с ним мне не нужны. Но ты меня не услышала, не восприняла мои слова всерьёз». После такого ещё раз что-либо объяснять Тине мне перехотелось. Да и не было в этом никакого смысла. Такие, как она, никогда не слушают других, потому что прислушиваются исключительно к самим себе. «Если думаешь, что ты сможешь безнаказанно сидеть рядом с Гордоном на наших уроках, есть в нашей столовой и дышать с нами одним и тем же воздухом...» «Прости, Тина, а воздухом тоже нельзя?» Не удержалась я от сарказма. «Просто уточняю». Оказалось, что нельзя, и я понятливо покивала, после чего попросила её продолжать. «Для тебя я, госпожа Лассет», — с ненавистью произнесла Тина. «И уже очень скоро ты будешь ползать у меня в ногах, целуя сапоги». «Вот этим?» — поинтересовалась я, уставившись на носки кремовых сапожек, выглядывавших у неё из-под подола платья. «Просто приглядываюсь», — пояснила ей и остальным. «Именно этим», — ледяным голосом возвестила Тина. «Ты будешь называть меня госпожой и умолять о пощаде». «Договорились», — сказала ей. «Но, насколько я понимаю, речь идёт о будущем, так что я могу уже идти». Нам задали домашнее задание, госпожа Лассет, которое я собираюсь выполнить. Такое, конечно же, вам неведомо, что вполне объяснимо. Для этого требуется ума, а не только полный рот гадостей. Тина зашипела, начав стягивать к рукам магию. Да и я тоже не зевала. Девицы напряглись, но затем мы все разом расслабились, потому что к нам вышла комендантша. «Что здесь такое?» — грозным голосом спросила она. «Ссориться вздумали? А ну-ка, живо по комнатам!» «Уже скоро заучка», — шепнула мне Тина. Я до тебя доберусь, и Гордон с мечелом и братьями-коданами тебя не уберегут. Не смогут же они вечно караулить под твоими окнами. Как скажешь, — пожала я плечами, после чего демонстративно распахнула портал под носом у коменданши и противных драконец. Понадеялась, что после этого они дружно пойдут и пожалуются на меня ректору. Станут жаловаться и жаловаться, причём в письменном виде пока лавина этих жалоб не накроет Грейсона Ховарда с головой, и ему придётся хоть как-то отреагировать. Поступить со мной по правилам Академии драконов, выставить нарушительницу вон. Зато ректор из Людской Академии меня подберёт, а там я уж как-нибудь переведусь на прад. С такими мыслями я закрыла дверь своей комнатушки на засов, затем накинула на неё несколько защитных заклинаний После чего, кое-как устроившись за хлипким и узким столом, быстро сделала домашнее задание. Собрала сумку на завтра, приготовила одежду, затем отправилась в ещё более крохотную смежную комнатушку. Там я вымылась в тазике, с сожалением вспоминая просторной душевой прилегающую к комнате Анники. Высушив волосы магии и завернувшись в полотенце, отправилась обратно в спальню, размышляя о завтрашнем дне. Но тут... Ну что же. В комнате отчётливо чувствовались отголоски чужих заклинаний, а на письменном столе белел незнакомый конверт. Полотенце тотчас же упало на пол, потому что я вскинула обе руки, стягивая магию и окружая себя защитным водным коконом. Заодно прикидывала, как такое могло произойти. Ну что же, прозевала, сама виновата. Решила, что мои заклинания спокойно выдержат, если по ним начнут долбить со всей силой драконьей ненависти. К тому же я обязательно это услышу или почувствую. Даже с головой в тазу, после чего вернусь в спальню и разберусь с нападавшими со всей силой человеческой ненависти. На это Гордон с Митчеллом и братья Кодыны под окнами мне не нужны. Вместо этого кто-то незаметно снял мою защиту, не стал долбить в дверь, как я предполагала, или же пытаться выжечь мои заклинания драконьим пламенем. Вместо этого прорезал в них магическую дыру, Причём сделал это настолько искусно, что я не смогла разобрать, какими заклинаниями он пользовался, то ли человеческими, то ли драконьями. Затем нежеланный гость оставил на столе послание, после чего вышел вон и вернул заклинание на место. И надо отдать ему должное, отлично постарался. Проверив письмо на всевозможные ловушки, я его развернула. Встретимся в полночь рядом с главным входом в Академию драконов. Приходите одна, мисс Райт и вы об этом не пожалеете. Вот и всё, что там было написано». Я сдавленно усмехнулась. «Ну что же, крайне лаконично. Ни подписи, ни объяснений. Лишь требования о встрече». Ещё раз осмотрела послание, но кто бы его ни написал, следов он не оставил. Если это сделала Тина со своими подружками, помешанными на ненависти к людям, ну что же, стоит отдать им должное. Оказывается, они могли не только языками трепать» но я считала, что для драконец провернуть подобное было бы слишком изящно, и письмо мне оставила некая доселе неизвестная сторона. Я понятия не имела, кто это мог быть и что от меня хотели в полночь возле главного корпуса, но решила, что узнавать мне совершенно не хочется. Вскинула руку, и на пол упали чёрные хлопья пепла. «Вот теперь-то я точно не пожалею», — сказала я невидимому отправителю, подумав. «Интересно, за кого они меня держат? Неужели решили таким вот детским образом выманить из общежития на ночь глядя? Судя по всему, отправитель держал меня за глупую человечку. Но я такой не была, поэтому ещё раз проверила защиту, повесив на неё новые маячки, после чего легла спать. Завтра у нас был урок по боевой магии у Грейсона Ховарда. Но перед этим стояла пара у магистра Шлессера. Я решила, что и на одно, и на другое занятие мне стоит явиться выспавшейся и обязательно что-нибудь съесть на завтрак. Только таким образом у меня был шанс пережить завтрашний день без существенных для себя потерь».